«Заключение. Поздравляю вас. Вы дослушали книгу до конца и даже слушаете заключение, хотя я была уверена, что его никто не слушает». «А что это значит? Это значит, что вы прожили со мной 20 лет судьбы, учили язык, ругались, мирились, тосковали и смеялись. Вы ели драники с яблочным пюре и безуспешно воспитывали детей, собак и бабушку, ездили в отпуск, бегали марафон, носили куртку прораба и даже заглянули ко мне на работу в похоронное агентство. Очень надеюсь, что вам понравилось, потому что немцы не всегда такие скупые, скучные и точные, а вполне себе могут понимать и ценить юмор, близость и дружбу. А немецкий язык не так плох, как показывают его в интернет-мемах. До следующего раза. Биццум нихтмай.